Глава 3. Откинувшись в пилотском кресле гамаке, Джанини смотрел на черные экраны, неспособные отобразить движение в гиперпространстве. У него вдруг мелькнула мысль, что он за считанное мгновение преодолевает пустоту, сквозь которую звездные корабли веками ползли со скоростью нескольких тысяч километров в секунду. Джанини старался не замечать смутно нараставшее волнение и продолжал думать, что он будущий галактический антрополог должен прояснить ничтожный факт из жизни выродившейся культуры. Как бы хотел он оказаться сейчас на планете Критон-3, в великом городе Нуктоне, увидеть серебряные залы его дворцов, черный слонец парков, наследие расы с трагической судьбой. Расы, создавшие невероятно прекрасную музыку и архитектуру. Тем более невероятную, что нуктонцы не имели ни языка, ни иных способов непосредственного общения. Вот этот уровень развития, вот это стоит изучать, думал Джанини. Мир поплыл перед глазами. Судно покинуло гиперпространство. Джанини очнулся от размышлений и подался вперед в своем гамаке. В углу экрана расплывалось зеленоватое сияние Лёфера. Совсем близком скоплением ущербных лун висели звездные корабли. Он насчитал их шесть, как обрезки ногтей на пыльном бархате. Каждая из сфер, как он знал, имела около 20 километров в диаметре. Остальные три были, видимо, затенены. И действительно, Недолго проследив движение сфер, похожее на некий торжественный ритуальный танец, он вскоре увидел и ранее невидимые три. Корабли были согнаны в тесный, искусно уравновешенный хоровод на расстоянии 65 километров друг от друга. Эта система вращалась на орбите Лёффера в 320 миллионах километров от него и за 10 лет совершала полный оборот. Вот еще один полумесяц медленно выступил из тьмы, а другой также медленно пропал из виду не переключил экран на большую длину волны, и чернота сделалась густо-синей, а полумесяцы округлились до зеленоватых нимбов вокруг темных сфер. Ему достался компактный 15-метровый хронолет с 6-недельным временным промежутком, что для межзвездного скачка не так уж и много. Университетское старичье запрещало выдавать студентам более мощные машины. Безответственные юнцы постоянно создавали пространственно-временные парадоксы, чем изрядно бесили администрацию. Кораблям побольше, иногда увеличивали промежуток до двух лет. Это было несколько разумнее. Если ситуация оборачивалась катастрофой, а ее критический момент был раньше, чем шесть недель назад, пилоту такой машины, как у него, приходилось несладко. Можно было либо курсировать в прошлом от критического момента до кульминации и обратно, посылая отчаянные призывы о помощи, которые вряд ли кто услышит, либо положиться на удачу и выйти в настоящее а удача редко благоволит участникам космических катастроф. Поэтому администрация вечно жаловалась на несчастные случаи со студентами, а Джанини считал, что все это дело устроено крайне несправедливо. Когда до кораблей оставалось чуть более полутора тысяч километров, он сбавил скорость до 320 км в час и стал медленно облетать систему, гадая, как узнать среди сфер Бету-2. Из чего начать? Обследовать пустую Бету или поговорить с обитателями одного из других кораблей, если разговор вообще возможен? Был и третий вопрос, хотя не относящийся прямо к его исследованию. Последний отрывок рапорта, что он прослушал с библиотечного кристалла, относился к другому пустому кораблю, Сигме-9. «Практически выпотрошен», — сказал голос из проигрывателя. «Вырван огромный кусок, и сквозь брешь видны внутренности корабля, которые как-то странно переливаются с сети Лёфера. Остаток корпуса расколот, считай, надвое. Выжишек, конечно, быть не могло. Даже удивительно, как инерция и автопилот удержали эти развалины на заданном курсе. Джанини увеличил картинку, пока сферы не заполнили огромный во всю стену экран. Постепенно на свет показался еще один корабль, который без сомнения и был Сигма 9. Сигма напоминала расколотое яйцо, с трещин тут и там выглядывала путаница стальных балок. Главное повреждение действительно составляло гигантская обрежь. От нее во все стороны расходились разломы, из которых свисали на проводах какие-то обломки. Он решил было, что на корабле произошел мощнейший взрыв. Но исходя из конструкции судна, взрыв, способный вырвать такой кусок корпуса, разнес бы в клочья и все остальное. Приходилось исключить и удары извне. Картина никак не соответствовала известным ему законам коллизионной физики. Если вдуматься, такие повреждения, как у Сигмы, были невозможны в принципе. И все же вот она, искалеченная, висела в пространстве прямо перед ним. Он поручил Механа максимально приблизиться к системе и, переключив экран на нормальное увеличение, наблюдал, как растут огромные сферы. Когда до ближайшей из них оставалось 115 километров, он остановил судно и какое-то время рассматривал ее, но к раскатке не приблизился. Наконец он снова двинулся вперед, сбавив скорость до 115 километров в час, чтобы было время подумать. Когда до столкновения оставалось 42 секунды, он резко вдавил кнопку остановки времени. И время остановилось. Джанини пребывал в коконе временного стазиса, а его суденышка висела в трех метрах от поверхности звездного корабля. Он переключил экран на подвижное воспроизведение. Изображение начало расти и вскоре окружило его со всех сторон. Потом он опустил объектив настолько, что теперь казалось, будто он стоит на корпусе корабля. Джанини огляделся. Горизонт был пугающе близок. Некогда гладкие пластины обшивки напоминали старый дырчатый сыр полусгнившее в бородавчатых бороздах и шелушащихся вздутиях, словно светящийся чем-то зеленым, ярче света далекого солнца. Он поднял голову и затаил дыхание. В 14 раз огромней луны, видимой земной поверхности, над ним нависала Сигма-9. Он знал, что в этом типе стазиса все неподвижно. Знал, что защищен обшивкой, что находится в считанных минутах от десятка звезд и их безопасных планет. Но застывшая, изуродованная, грозная Сигма, казалось, летела сквозь черноту прямо на него. Он скрикнул, одной рукой заслонил глаза, а другой ударил по рычажку подвижного воспроизведения. Теперь он снова был на корабле, а гигантский экран опять уменьшился до двухметрового иллюминатора. не трясло. Нет, человеческий разум все еще не готов к бесконечности пространства. В такие минуты хочется схватиться за что-то материальное, пусть даже за ободок стекла собственного космошлема. Но Сигма, разбитая, мерцающая зеленым огнем, в ней тоже было что-то пугающее. Настолько, что он не смог смотреть на нее дольше секунды. Казалось, она валится на него и хочет поглотить. Что же это было за мерцание? не разжал вспотевшие пальцы, вцепившиеся в подлокотник кресла гамака. Мерцание? Нет, должно быть, это оптическая иллюзия, такая же, как движущаяся Сигма. Он пребывает во временном стазисе. Никакого мерцания стазисе быть не может. Но тут ему опять вспомнилось размытое зеленое сияние, возникавшее тут и там на обломках корабля. Он навел объективно Сигму, чтобы взглянуть на нее уже из привычного, ограниченного пространства штурманского отсека. Искалеченная зеленая сфера по-прежнему мерцала в темноте. Внутренности сжала паника. Должно быть, наверное, задан временной промежуток. Он кинул быстрый взгляд на сигнальные лампочки, но ни одна не горела. Все было как всегда. Он собрался уже вытолкнуть крейсер в гиперпространство, пока что-нибудь и впрямь не сломалось, но вдруг вспомнил. Можно проверить по лёферу. Он включил световой фильтр и приблизил картинку. Поверхность любого солнца, при обычном ходе времени похожая на сияющую апельсиновую кожуру, в условиях временного стазиса выглядит совсем иначе. Из-за так называемого эффекта кифина, солнце превращается в резиновый шарик, который обмакнули в клей и обваляли в разноцветных блестках. Каждое цветовое пятно выступает отдельно и светит, словно через призму. В этот раз эффект Кифина был налицо. Значит, время остановлено, но на Сигме действует что-то непонятное, и на время ему наплевать. Медленно, на скорости 25 км в час, он приблизился к кораблю, переключился на обычное время и стал искать шлюз. Шлюзовый люк был похож на покрытый ржавчиной валдыр на корпусе, и Джанини, ни на что особенно не надеясь, завис над замком, и послал в него луч с данными космопаспорта. К его удивлению из переговорного устройства донесся голос. «Ваши уши отомкнуты, но глаза черны. Ваши уши отомкнуты, но глаза черны. С черными глазами вход запрещен. Пожалуйста, назовитесь. Отбой». Голос со старинным британским акцентом принадлежал машине, автоматическому привратнику. Но сообщение удивило Джанине. Он снова послал луч и сказал. "Но «Если вы робот, пожалуйста, вызовите человека, чтобы он меня впустил». Мне нужно поговорить с человеком. У вас в ушах нет воска. Ваши уши отомкнуты и чутки. Снова раздался голос. Но ваши глаза слепы. Мы не видим вас. Джанин не понял. Робот, по-видимому, обучен читать по губам. Нужно послать ему видеоизображение. Он загрузил изображение в простой передатчик и стал ждать, когда на экране появится ответная картинка. Ваши глаза прозрели. Ожидайте кода. В углу экрана замигал черно-белый графический код. Белые круги и черные линии. Поверх них шла надпись за заглавными буквами. «Вы входите в город Гамма-5». Один из блистеров на обшивке немного повернулся. Шлюз был рассчитан на корабли в три раза больше охрана Джанини. Кристаллические наросты на корпусе осыпались кусками и развеивались в пыль. Продолжая поворачиваться, люк выдвинулся в корпус, и три составляющие его пластины уехали, каждая в свое углубление. Механа провел крейсер по входному тоннелю. Гамма продолжала движение по орбите и у Джанини на экране на мгновение возникла сигма 9 он вспомнил как еще недавно сказал профессору но межпланетное пространство совершенно безопасно считала что у кораблей неуязвимые двигатели и непробиваемые корпуса тогда что же словно гигантскими клыками изгрызло их оболочки что раскололо сигма 9 как фарфоровое яйцо он заглушил голос любопытства и пообещав себе обратиться к крошечному иридиевому компьютеру на борту хронолета и, задав ему параметры повреждений и растяжений металла, посмотреть, не найдется ли какое-то объяснение. Прежде чем вернуться домой, он слетает к Сигме и все как следует изучит. Даже ученые, первыми вошедшие в контакт с населением кораблей, не потрудились по-настоящему во всем разобраться. Когда за ним наконец закрылся тройной люк первого шлюза, он презрительно фыркнул и стал дожидаться завершения действия. Хронолюд затрясся, задребежал, загорелась лампочка поля отражателя. Эти шлюзы были рассчитаны на корабли гораздо больших размеров, и теперь металлические лапы грейферов бестолково хватали вакуум. Поле отражателя удерживало крейсер на средней линии шлюзовой камеры, но грейферам не хватало длины. Джанини увеличил плотность поля до уровня титановой стали в радиусе 7 метров. Теперь лапам будет за что уцепиться. Кланг уцепились, из динамиков донесся голос. «Приготовьтесь к высадке». «Ну что ж, рискнем», — подумал Джанини. Давление в шлюзе теперь равнялось земному. Интересно, как в остальных отсеках? Остается надеяться, что роботам хватит ума не впустить его, если внутри что-то не так. На всякий случай он добавил к аварийному комплекту оксисферу. Проверил батарею на поясе, завязал ремешок на левой сандалии и двинулся к выходу. Благодаря селекторным полям двойные шлюзы давно ушли в прошлое. Круглая металлическая радужка разделилась на натрия, Створки убрались в нише, и он увидел стыковочную трубу, прилепившуюся к границе поля отражателя. На хронолете достаточно точно воспроизводилась земная сила тяжести. На Сигме царила невесомость. Джанини вынырнул наружу и почувствовал, как ушел вес. Разинув пасть, труба поднялась навстречу и проглотила его, как гигантская минога. В трубе свет был мягкий, бело-голубой. Джанини втягивала внутрь, но он остановил движение, нажав кнопку на своем силовом поясе, и, цепляясь за поручень, стал понемногу подтягиваться вперед. Прямоугольные иллюминаторы, видна была остальная часть шлюза, слабо освещенная тем же голубым. Метров через семь на смену ребристым стенкам пришла гладкая сталь. Здесь иллюминаторов уже не было. Он добрался до корабля. Сзади в трубе что-то прошелестело. Он резко обернулся. Это тройные челюсти сомкнулись, отрезав его от шлюза. Стало довольно прохладно. Откуда-то потянуло ветерком. Труба кончилась. В обе стороны тянулся коридор. Стены его углом сходились у Джанини над головой. Посередине коридора шел спиральный поручень. Если верить стрелкам на стенах, в одной стороне была рекреация, в другой – навигационный отсек. По-английски Джанини говорил как филолог. Хорошая разговорная речь и минимум терминов. Все равно большинство из них вытеснили заимствование. Впрочем, он знал немало латинских корней, что считалось полезным на случай, если придется распознать незнакомое слово. Порывшись в памяти, он решил, что навигационный отсек будет поинтереснее. Латинское в купе с приставкой «re» обещало некое воссоздание. Чего именно и какими методами интересно было бы узнать, но навига наводила на мысли о древних мореходах, приносивших жертвы морским божествам. Пораженный этими образами, Джанини двинулся в сторону навигационного отсека. Через минуту он уже стоял в небольшом помещении с массивной стойкой посередине. Вокруг были экраны, какие-то индикаторы, по стенам стояли рабочие столы. Зная, что балки у корабля металлические, Джанини сгенерировал слабое магнитное поле на подошвах своих сандалей, медленно опустился и прищелкнулся к полу. Для начала он осмотрел столы. Очевидно, в этом отсеке изначально действовало притяжение. «Одну минуту», – сказал из колонки голос робота. «Я постараюсь найти человека, как вы о том просили». «Спасибо. А куда сиделись?» Слишком сложный вопрос. Я постараюсь найти человека. Пять секунд прошло в молчании, потом робот заговорил снова. Прошу прощения, сэр. Никто не отозвался. Тут что, не осталось живых людей? Люди живы, сэр. В монотонном голосе автомата Джанине, вопреки логике, послышалась смутная угроза. На одном из столов лежала стопка книг. Книги. Настоящие книги не обожал. Тяжелое, неуклюжее, неудобное в хранении. Для большинства ученых они были бичом, но он приходил от них в состояние, близкое к трансу. Неважно, что там было внутри. Любая из них настолько стара, что каждое слово в ней сияет гранью давно утраченного алмаза. Сама идея книг шла вразрез с нынешним скоростным, напряженным, рационально-экономным веком. Самая толщина ее уже равнялась откровению. У него была коллекция настоящих книг, около 70 штук. В университете ее считали вычурной и дорогой причудой. Жемчужина коллекции со страницами, облегченными в прозрачный защитный пластик, называлась «Телефонный справочник Манхэттена, 1975 год». Джанини процокал сандалиями к столу и взялся за верхнюю книгу. Она подалась с трудом и цыкнула магнитом, отсоединяясь от остальных. Он открыл ее. Страница из тончайшего металла засеребрилась в свете голубых ламп. Буквы были вытеснены какой-то машиной. Похоже, он держал в руках бортовой журнал или дневник. Каждая запись была помечена датой и временем. Жанни перелеснул на середину и прочел наугад. Мы в пустыне уже 39 часов. Не знаю, сколько еще выдержит корабль. Плотность песка варьирует от 15 до 22. Страшно то, что нельзя понять, когда это кончится. 12 лет назад мы попали в первую пустыню и пересекли ее за 14 часов. Два года спустя мы опять вышли из моря и двигались сквозь негустой песок 11 месяцев. Корабль потерпел огромный урон. Тогда еще мы поняли, что если это будет повторяться, то до четвертого поколения мы не доживем. Потом внезапно снова чистые воды. Плыли океаном почти шесть лет. Потом трехчасовой чудовищный самум, с плотностью до 150 и выше. Эти три часа стоили нам не меньше, чем первые четырнадцать. Сколько еще брести нам в пустыне? Час, год, сто лет, пятьсот? Позже. Последние 9 дней плотность песка устойчиво держится на отметке 6. Грех жаловаться, но даже при одном-двух мы долго не пролетим. Сегодня вечером была свадьба. Африд Джарин 6 и Пегитай Тай 17. Праздновали на рынке. Я ушел рано, немного выпивший. Они выбрали зародыш BX57911. У него есть и мои гены. Пеги пошутила. Раз уж вы крестный отец, пускай ушки будут ваши. Африд принял шутку очень хорошо. Наверное, потому что в генной основе ребенок все-таки их. Я возвращался с тяжелым чувством. Африт и Пегги – сами дети с рынка. Эта наша новая молодежь кажется простоватой и бесцветной тем, кто еще помнит землю. Конечно, им ничего не говорят о том, насколько опасна пустыня. Они умеют выжать столько удовольствия из мелочей. Они так верят в успех наших странствий, что было бы жестоко омрачить их скромное счастье правдой. Я знал, что потом будет хуже, но все-таки связался с Лилой на Бете 2. Доложите обстановочку, капитан Лила. Обстановочка неплохая. Слушай, а давай ты переберешься ко мне, воспитаем вместе ребенка. Ты выпил, Хэнк? Не то чтобы очень, я серьезно, Лила. Сдай город Старпум и садись в челнок. Я сам себя понижу до консультанта и будем жить, поживать невесомо в центральном отсеке, пока нас не разлучат естественные причины. Мы с тобой не молодеем, так что подумай хорошенько. Пустыня тебя довела? Ли, все это такой бред. Откуда нам было знать, что мы нарвемся на эту мерзость? Если бы мы знали, может, подготовились бы. А что, если там до самого конца мезонные поля, да еще поплотнее этого? Они же как наждак стачивают корпус. А если мы выйдем из этого поля через 10 минут, и больше они на пути не встретятся? Мы не знаем, что нас там ждет. Да, может, нас там ждет фиолетовый дракон с бумажными крыльями и проглотит корабли, как дрожа. Но это маловероятно. Единственная вероятность, что эти чертовы мизоны стучат нас до костей. Ты смотришь иногда в наружную камеру. Обшивка похожа на карту дорог североатлантических штатов. Такими темпами через 300 лет к Лёферу вместо кораблей прилетят куски швейцарского сыра. Перебирайся к мне, Ли. Послушай, Хэнк, я не видел ее, только слышал голос. Мы всегда разговаривали с черными глазами. Последний раз я видел ее, когда ей было 22. Как-то странно было думать, что ей сейчас под 70. Хэнк, а если мы все же выберемся из пустыни? Тогда мне еще лет 10 нужно учить молодежь, чтобы через триста лет наши были не только живы, но и достойны называться землянами. А мы с тобой через 10 лет будем годиться только для мертвой головы. Другие научат Ли. Этого недостаточно, ты сам знаешь. Я помолчал секунд 5: Да, знаю. И тут она меня удивила. Только тогда я понял, чего ей стоят эти странствия в песках. В следующий раз, как плотность песка достигнет 125, я приду к тебе, Хэнк. Быстро проговорила она и отключилась. «У меня голова идет кругом». Дочитав эту запись, не посмотрел следующее. «Плотность песка поднялась до 11, плотность опустилась до 8, сегодня 7, Стабильно 7, так до конца месяца, потом внезапно плотность поднялась до 19, дальше плотность 39, спустя час 79, и еще через час. Не знаю, как это случилось и почему». Последние три часа я смотрел, как стрелка ползет вверх 94-117. От меня остался какой-то сорбет из пота, замерзший и бесполезный. Вдруг у моего локтя заверещал проклятый интерком. Ударив по рычажку, я услышал голос Ли: Хэнк, что нам делать? Что происходит? Почему? Ли, я. Я не знаю. Господи, Хэнк, 139. 149. Хэнк, у нас была мечта. Мы мечтали о звездах, а теперь мы к ним не попадем, никуда не попадем. Она плакала, а я уже не чувствовал ничего. Когда я взглянул на индикатор, стрелка двигалась со скоростью секундной стрелки часов. «Хэнк, 196, я лечу к тебе!» Она так плакала, что я едва разбирал слова. На индикаторе было 209. «Ты с ума сошла!» – закричал я. «У тебя челнок распадется через 300 километров. Это конец. Нам всем конец!» Ли плакала. «Я лечу к тебе!» Стрелка взлетела выше 300 и упала до нуля на три секунды замерев возле 45. пяти. Первой моей мыслью было, индикатор сгорел. Я слышал по интеркому, как хватает ртом воздух. «Хэнк?» «Дали. Выбрались. Выбрались, и, что важно, ничего у нас не сломалось, разве только надломилось что-то у меня внутри. Мы снова в море, Хэнк, на море Штиль». Потом она сказала. «Я лечу. С тобой я не останусь, но я хочу тебя увидеть». Джанини перевернул страницу. Полчаса реактивные струи от ее челнока светились на экране, словно развивающиеся волосы. Она прибыла с ясными глазами и открытыми ушами. Я пошел к трубе встретить ее. Вот она вошла. Вот приостановилась, должно быть, заметила меня. Потом она, кажется, подняла голову, и я увидел ее блестящие карие глаза, ее черные волосы, спадающие на плечи, немного курносый нос, алибастровую кожу и улыбку на чуть полноватых губах. Потом она приблизилась, и я понял, что увидел на самом деле. «Хэнк!» – произнесла она, пройдя очень медленно три четверти пути. Я двинулся ей навстречу. У нее были короткие седые волосы и распахнутые глаза. Она не улыбалась и дышала тяжело. «Хэнк!» – казалось, она не верит, что это я. «Вытащи меня из зоны притяжения, а то так и до удара недалеко». «Что?» Я в последнее время расхворалась, поэтому в основном была в отсеке с невесомостью. «Да, да, конечно». Совсем стерла ноги, усмехнулась она. Голос я узнавал. Это был ее голос, незаметно менявшийся все 40 лет с тех пор, как мы покинули землю. Но когда обнял Лиза плечо, то почувствовал, что кожа ее обвисла на костях. Мы добрались до конца трубы и вошли в лист. Попав в невесомость, она сразу почувствовала себя лучше. Посмотрела на меня. Похоже, Хэнк, ты сохранился лучше, чем я. Правду говорят, что красивые женщины быстро старятся. А я была очень... «Очень хорошенькая, правда ведь?» Она снова засмеялась. «Можешь не отвечать. Да уж, теперь я понимаю, что значит стереть ноги». «Стереть ноги?» – переспросил я. «До вас еще не добралась эта фраза? У нас в городе молодежь так говорит, если кто-то долго пробыл в невесомости, а потом попал в отсек с притяжением. Не бойся, доберется и до вас. Забавно, как мы перенимаем словечки от молодых. Вернее, сперва они перенимают слова от нас и дают им новое значение, а потом уже мы подхватываем». Они на нас влияют не меньше, чем мы на них». Лила вздохнула. «Мы вложили в них столько земного, что они хотят и здесь сотворить землю. Всему дают земные имена. Как думаешь, мы дотянем?» Я промолчал. Хотел ответить и не мог. Она ждала с улыбкой, которая не очень шла теперь к ее сморщенным губам. Потом улыбка медленно погасла. Ли посмотрела на свои пергаментные руки. Когда она снова подняла глаза, в них было что-то похожее на страх. «Ли, мы ведь с тобой состарились». Теперь не так уж много остается. Это прозвучало почти как вопрос, словно Ли могла объяснить мне, как все это вышло. Когда она наконец заговорила, то сказала просто «Мне пора домой». У входа в челнок мы обменялись еще двумя словами, вернее, одними тем же «Прощай». Я обнял ее. Она изо всех сил сжала мне плечи. Как мало сил у нее осталось. Я поскорее отпустил ее. А потом был лишь завиток серебряного света на экране. Весь день я был в отвратительном настроении, И молодежь сторонилась меня как чумы. Но вечером я связался с Бетой 2 «Доложите обстановочку, капитан», сказал знакомый голос. «Докладываю». Мы рассмеялись. А потом было то, чего не было уже очень давно. Мы с Лилой часа полтора говорили о звездах. Джанини закрыл журнал. Песок и пустыня — это мизонные поля. Городами они называли корабли. Седые волосы, светлый газовый след от челнока. Стертые ноги, черные глаза, понятно. Конечно, баллада эти 2 Относится к более поздним временам. Хэнк и Лила, первые капитаны, ее не знали. Но, по крайней мере, в припеве почти все ясно. Он повторил про себя балладу, и незаметно все ушло на второй план. Экраны, приборы, даже книга в его руке. Вступила в Волград черноокая, бескрайность песков пройдя, ступни истерты, а под руками зеленым взглядом сияет дитя.